глава 13 леди рейс просыпайтесь я пробурчала в ответ что-то неразборчивое и перевернулась сбоку на бок ночная вылазка и обряд отняли слишком много сил в моих планах значилось проспать до обеда тем более что в воскресенье занятий у детей не было вы опоздаете в церковь я лениво зевнула церковь Раз грядущий день не приготовил мне ничего приятного, например, телепорта домой, я, пожалуй, останусь в этой теплой постели. И... Ай!» Джози распахнула шторы, и солнечный свет настойчиво ударил мне в лицо, заставив натянуть на голову одеяло. «Отправляйся одна», — предложила я. «У меня нет желания идти в церковь». «Кстати...» Тут я высунул нос наружу, чтобы встретиться взглядом с шарашенной Джози. А зачем нам туда? Разве кто-то женится? Если Таркер все-таки решил обвенчаться с леди Атвуд, я готова пересмотреть свою точку зрения на брак и даже радостно побежать рассыпать лепестки роз по дорожке, ведущей к алтарю. Но ведь... Джози явно растерялась и никак не могла собраться с мыслями. Как же воскресная служба? Наконец, проблеяла она. Я тяжело вздохнула. Перспективы слушать чужие проповеди не вдохновляла. Но, судя по виду Джози, ее точно хватит удар, если я скажу об этом прямо. Она и так уже измяла до невозможности батистовый платочек, который все это время комкала побелевшими пальцами. Я мрачно и торжественно приподнялась с кровати. Думаю, с таким же лицом перед важными сражениями к солдатам выходил Наполеон Бонапарт. Мне даже захотелось примять бок подушки и выдрузить ее на голову на манер треуголки, чтобы сходство стало более очевидным. Но я пожалела нервы Джози. «Ладно», — покладисто согласилась я. «Давай сходим на службу». К мертвенно-бледным щекам Джози принялся медленно возвращаться румянец. Она с облегчением ломанулась к плотяному шкафу. «Леди Рейс, что вы предпочтете надеть? Нам нужно что-то скромное». Тогда какое-нибудь черное платье. Равнодушно пожала плечами я и сладко потянулась, потирая затекшую шею. Из рук Джози выпала деревянная вешалка. Одно из легких воздушных платьев растеклось у ее ног лужей изящного изумрудного шелка. Мы с Джози уставились на лежащее на полу платье. Все в порядке? С недоумением поинтересовалась я. Джози прикрыла ладонью рот издав странный смешок. Она не сводила с меня настороженного взгляда. Леди Рейс, вы, наверное, так шутите. Черный цвет подходит только для траура. Да, озадаченно переспросила я и натянуто улыбнулась. Не очень смешная шутка вышла, верно? Джози растерянно кивнула и, подхватив брошенное платье, повернулась к шкафу. Видимо, он, в отличие от меня, ее не пугал. Как насчет вот этого молочного наряда? Я бездумно кивнула. Утро покатилось по своему привычному сценарию. Джози дождалась, пока я умоюсь и выпью кофе с тостами. А затем помогла одеться и перечесаться. Уже натягивая перчатки, я спохватилась. «Как далеко находится местная церковь?» «В ближайшей деревне, Леди Рейс», — ответила Джози, беря в руки легкий зонтик от солнца. «Не волнуйтесь, нас уже ждет карета, любезно предоставленная лордом Таркером, так что мы не опоздаем». «Разве он не составит нам компанию?» Повисшая тишина подсказала, что я снова ляпнула что-то не то. «Лорд Таркер?» — медленно начала Джози, явно подбирая слова. «И его дети не посещают церковь. Вы же знаете об отношениях драконов с религией». Это было сказано утвердительно, но в интонациях проскользнули легкие вопросительные нотки. Я выдохнула через ноздри. И почему вместе с телом мне не досталась память леди Рейс? Это же попросту нечестно. «Конечно, знаю», — уверенно солгала я. «Но... М -м, некоторые детали иногда вылетают из головы». Джози закусила губу и кивнула. Ее рука, легшая на ручку двери, поддрагивала. Спускаясь по парадной лестнице, я не удержалась от нового вопроса. «А как же прислуга лорда Таркера? Они добираются до церкви пешком?» «Нет, леди Рейс, они проявляют похвальную преданность и отказываются посещать службы из уважения к своему хозяину». Несмотря на слова, Джоди неодобрительно поджала губы. Кажется, такое поведение вовсе не вызывало у нее понимания. У парадного крыльца нас ждала карета с уже знакомым гербом Таркера. При виде нас кучер привстал на козлах, а Лакей торопливо распахнул дверцу и помог подняться по раскладной лесенке. Я устроилась у окна, намереваясь полюбоваться видами, чтобы скоротать время. Но заскучать не успела. Мы приехали достаточно быстро. Я даже не сразу сообразила, что Джози за всю поездку не выдавила из себя ни слова, лишь не спускала с меня глаз, как змея, приметившая жертву. Возможно, сравнение вышло слишком напыщенным, но мне и правда стало не по себе от ее пристального интереса. Карета замерла у небольшой церквушки из окрашенного белого дерева. Темно-коричневую крышу венчала одинокая башня с крестом. К невысокому забору, ограждающему ее от раскинувшихся полей, стекал ручеек из скромно одетых людей. При виде кареты Таркера они с любопытством вытягивали шеи и беззастенчиво пялились на меня, пытаясь рассмотреть получше. Более тактичные зеваки отводили глаза, но все равно в их взглядах читалось любопытство. «Подождите нас здесь!» Скорее приказала кучеру, чем попросила Джози. Вслед за ней я прошла в пахнущую расплавленным воском церковь, почти полностью забитую прихожанами. Кто-то покашливал, другие негромко переговаривались, дети, выглядевшие непривычно серьезными, явно сдерживались, чтобы не огрести от взрослых. Мы с Джози прошествовали к пустующему первому ряду. Остальные скамьи были заполнены под завязку и медленно опустились на холодные сиденья. К алтарю вышел пожилой священник в черной сутане. Мой взгляд сначала метнулся к его колорадке, а уже затем к Библии, которую он почтительно нес в руках. Он бережно положил ее на подставку у алтаря и неторопливо зашуршал страницами. «Под священным преданием понимается то, что истинно верующие и чтущие Бога словом и примером передают один другому и предки потомкам. Учение веры — закон Божий». Таинства и священные обряды. Голос священника убаюкивал, и уже с первых его слов я с трудом сдерживалась, чтобы не зевнуть. Спать с открытыми глазами я не умела, но бьюсь об заклад, пара таких проповедей, и я в идеале освою этот крайне полезный навык. Зачем мы сюда вообще пришли? Надо было сослаться на головную боль и остаться в постели. Но священный обряд не равен магическому. Я навострила уши. Спать резко расхотелось. «Магия противоестественна. Она не несет в себя добра и противоречит божьему промыслу». Я распахнула от удивления рот. «Так, это что, призыв к геноциду? Разве церковь и маги враждуют?» «Джози», — шепотом позвала я и заерзала от нетерпения. «У меня к тебе вопрос». Джози сделала страшные глаза и выразительно кивнула в сторону алтаря и священника, распаляющегося с каждым словом. С задних скамеек не зашипели. Полагая, мой статус оберегал меня от такого явно выраженного недовольства. Но гневное сопение я все-таки расслышала. Вынужденная примолкнуть, я сосредоточилась на словах священника. Сквозь прорву явно устаревших слов и непонятных терминов я все-таки уяснила одно — Церковь яростно не одобряет магию. До появления драконов этот мир развивался примерно так же, как мой собственный, и крылатых пришельцев, способных творить чудеса, поначалу приняли за посланников Бога. Но те отказались от столь почетного статуса, чем вызвали множество вопросов у простого люда. В каком-то смысле церковь боялась потерять сферу влияния и сдать позиции. Легче было объявить драконов церковными преступниками, чем вписать их магию в контекст Библии, ведь Богу они не служили. Конечно, об этом не говорилось прямо, но я тоже умела считывать намеки, пусть и хуже Таркера. Интересно, как именно взаимоотношения драконов и церкви отражаются на желании правителей заключить мирный договор. Я все еще размышляла об этом и во время чтения псалмов, и позже, когда долгая воскресная служба подошла к концу. Мы с Джози поднялись со скамьи и вместе со всеми хотели пройти к выходу, но священник вдруг окликнул меня по имени. «Леди Рейс!» Мне пришлось замереть в проходе между скамейками, нацепив на лицо светскую улыбку. Надеюсь, именно светскую, а не растерянную. «Святой отец!» — в тон откликнулась я, понятия не имея, что нужно говорить в таких случаях. «Прекрасная служба!» После паузы нашлась я. «Спасибо, дитя мое!» — отозвался священник, добродушно поглаживая живот, выпирающий даже под свободной рясой. «Ваш отец написал письмо, в котором сообщил, что вы хотели бы исповедаться. Так вот, мы можем сделать это прямо сейчас. Мне стоило большого труда удержать невозмутимое выражение лица и не выругаться вслух. Что-то мне подсказывает, что не стоит ждать добра от этой исповеди». Мы прошли к небольшой кабинке из темного, тщательно отлакированного дерева. Святой Отец, улыбнувшись мне, исчез за темно-синим пологом. Я, поколебавшись, тоже отодвинула тяжелую ткань и прошмыгнула на свое место. Раздалось негромкое старческое покашливание, донесшееся до меня через зарешеченное окошко. А затем я услышала слова неизвестной мне молитвы, кажется, на латыни. Сердце ухнуло в пятки. Я не знаю ни латыни, ни молитв. Как же мне выкрутиться на этот раз? Господь да будет в сердце твоем, чтобы искренне признать свои грехи от последней исповеди». Судя по паузе, мне нужно было что-то ответить. Мозг в панике заметался, выдавая один бердовый вариант за другим, когда в дело снова вмешалась память тела Леди Рейс. Мои губы сами с собой приоткрылись и благоговейно выдохнули. «В прошлое воскресенье». Тихо вставила я. Святой Отец одобрительно покашлял. Понятия не имела, что можно кашлять одобрительно, но, клянусь, мне послышалось именно так. И приступил к сути. «Ваш Отец написал мне, что вы нуждаетесь в утешении и отпущении грехов. Что за камень тяжким грузом лежит у вас на сердце?» Я призадумалась, пытаясь нащупать подходящий ответ. «Мне неспокойно, Святой Отец?» Неуверенно начала я. Покайтесь в грехах, и на душе сразу станет легче. Я совершенно не аристократично почесала нос. На исповеди я, в отличие от леди Рейс, была впервые, так что список грехов за мной тянулся внушительный. Честно говоря, я даже не знала, с чего начать. Перебрав в голове все недавние эпизоды, от заключения с детьми сделки до разговора с голым Таркером на поляне, я призадумалась. «Не бойтесь, дитя мое», — подбадривал святой отец. «Господь милостив?» «Он-то да, а вот люди не очень. Не уверена, что некоторые вещи стоит открывать даже священнику, тем более подговоренному графом Рейсом». Поколебавшись, я тихо проговорила. «Меня одолевают сомнения, святой отец. Я сама не своя». «Понимаю», — с готовностью откликнулся он. «С чем же это связано?» «Я помолчала» прикидывая, как можно ответить наиболее туманно, но, к счастью, продолжать не пришлось. Это сделали за меня. Это связано с недавним обрядом по приобретению магии, через который вы недавно прошли, верно? Я порадовалась, что Святой Отец не видит моего лица. Наверняка на нем отразилось облегчение, что мне не пришлось ничего выдумывать. Но вместе с тем я насторожилась. Почему у меня появилось чувство, будто разговор подтолкнули в нужную для кое-кого сторону. «Да, святой отец», — почтительно согласилась я, лихорадочно анализируя ситуацию. «Магия — это грех. А я...» «Вы всего лишь меч в руках Господа, дитя мое». С легким нетерпением перебил меня священник. «Не вы караете нечестивцев, а Бог». «Ну да, крестоносцам наверняка говорили то же самое». Я невольно насупилась. Терпеть не могу такого рода манипуляции. Дитя мое, вы идете по тропе, благословленной самим Господом. Вам выпала сложная миссия, но именно она приведет вас к тому миру в душе, который вы желаете обрести. Я скептически взглянула в сторону окошка. В полумраке кабинки оно казалось темным, почти черным из-за решетки. Хриплый и старческий голос священника приобрел медоточивость. «Кажется, мне сейчас начнут обещать райские кущи». «Так-так, становится интересно». «Великомученик Авраил!» Я пропустила короткую, но наверняка поучительную притчу мимо ушей, уловив лишь общий посыл. Не стоит бояться безвременной гибели во славу Господа. Мой взгляд снова споткнулся об окошко, из-за решетки которого доносился голос святого отца, сулящего полное прощение грехов. В голову закралось нехорошее подозрение, и я не выдержала. «Святой отец!» — решительно перебила я, мгновенно выпадая из образа кроткой леди Рейс. «Вы знаете, о чем попросил меня отец?» Он... «Тише, дитя, тише!» Впервые в его голосе проскользнуло раздражение. «Не обо всем стоит говорить, даже в стенах церкви». «У меня едва не сорвалось уже ставшее любимым язвительное «вот как!» Вместо этого я сощурилась и с напускным ужасом проговорила. «Дети не отвечают за грехи отцов. Сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что должна...» На мои губы скользнула злорадная улыбка, когда святой отец закашлял, явно стараясь заглушить мои слова. «Значит, он и правда в курсе моего задания. Хотя бы в общих чертах». Видимо, граф Рейса сильно встревожил наш с ним телефонный разговор, раз он подстраховал себя священником. «Дитя, я все понимаю, но речь идет не о детях, а о порождениях зла. Драконы не такие, как мы. Они все чувствуют иначе». Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть лишнего, но в душе все кипело от гнева. Как же легко найти себе оправдание. Достаточно заверить, что кто-то в корне отличается от нас, а значит, можно сделать из него врага. Драконы пришли в наш мир и перевернули все устои. Они не поклоняются нашему Богу, но что хуже, бередят магией умы простых людей, путая их мысли. Такая сила, какая доступна этим крылатым пришельцам, может быть сосредоточена только в руках Бога или его служителей. Мысленно закончила я, но вслух сказала совсем иное. Конечно, святой отец, вы правы. Моя смиренность, похоже, пришлась ему по душе. Разговор снова свернул на исповедь. И мне даже удалось поддержать его, соглашаясь в нужных местах и делясь какими-то совсем незначительными, на мой взгляд, прегрешениями. В конце беседы в качестве епитемьи меня обязали поститься всю неделю. Признаться, я ожидала чего-то более внушительного за запрещенной магии и возможную попытку нападения на детей. Забавно, как человеческое лицемерие проникает даже в святая святых, в церковь. В конце концов, Ее служители тоже люди, те самые, которые, судя по всему, не готовы уступить свою власть драконам. Оглушенная и погруженная в мрачные раздумья, я вышла на улицу и тут же защурилась от яркого солнца. В нос ударил свежий аромат луговой травы, контрастирующий с запахом свечей в церкви, и мне всего на мгновение стало легче. Джози ждала меня у калитки. Ее спина была идеально выпрямлена, на лице застыло отсутствующее выражение, которое, впрочем, при виде меня уступило место опаске. Видимо, мое утреннее поведение еще не забылось. «Пойдем, Джоди», — Устало бросила я. «Пора возвращаться». Она закивала и последовала за мной, спросив на ходу. «Как прошла исповедь?» Я поморщилась. «Могла бы и лучше. С другой стороны, на меня всего-навсего наложили епитимью». Джози вдруг отстала. До меня донесся ее растерянный голос. «Всего-навсего?» «Да, ерунда, в общем». Не обращая внимания на застывшую Джози, я забралась в карету и уселась у окошка. Мне нужно было подумать. Слишком много информации на меня свалилось. Краем глаза я заметила, как Джози отодвинулась от меня, стараясь занять место подальше, и пожала плечами. Я снова и снова гоняла мысли по кругу, пытаясь понять, как заставить Таркера догадаться о том, кто я такая на самом деле. Правда, в свете вчерашнего разговора, я была вовсе не уверена, что он с готовностью бросится на помощь и радостно помашет платочком мне вслед, когда я исчезну из этого мира. Понятия не имея, зачем ему ведьма, но он точно не отступится от своей цели. Оказавшись в спальне, я первым делом стащила с рук перчатки и с облегчением потянулась к изящной шляпке. Мои пальцы замерли на ее широких полях, когда я встретилась взглядом с Джози, прижавшейся спиной к двери. «Что с тобой?» Непонимающе поинтересовалась я. На моей компаньонке буквально лица не было. Румянец исчез, уступив место пугающей бледности. Ее губы заметно подрагивали, и я всерьез заволновалась. Как оказалось, не зря. Джози подняла глаза от пола, который рассматривала уже пару минут, и выдохнула. «Не знаю, как это возможно, но готова поклясться на Библии. Вы не леди, Рейс?» Я застыла, и потребовалось не меньше минуты, прежде чем я все-таки сорвала шляпку со своей макушки и резким движением отбросила искусно отделанный фетр с крошечной вуалью в сторону. Шляпка спланировала на кровать, и мы с Джози проследили за ее полетом с нервным вниманием. Мое сердце забилось так громко, что я никак не могла сформулировать мысль. «Неужели хоть кто-то действительно понял, что происходит?» «Ай да, Джози! А я ведь ставила на Таркера!» «Нет, все-таки женщина гораздо внимательнее мужчин. Впрочем, Джози знала свою хозяйку намного лучше невольного работодателя». «Ты права», — осторожно начала я и резко оборвала себя, прикрыв глаза. Я приготовилась снова упасть в вязкую темноту, но секунды шли, а ничего не происходило. Растерянная и обрадованная, я распахнула рот и собиралась честно поведать Джози историю своего попадания в этот мир. Но успела обронить лишь Я не. Закончить фразу мне не позволила накатившая слабость. Это нечестно! мысленно возмутилась я. Язык намертво прилип к небу. Перед глазами взорвался фейерверк красок, а в нос ударил раздражающий до зубовного скрежета аромат вербены. Комната стала расплываться. Последнее, что я запомнила, испуганный взгляд Джози. Удара о пол я уже не почувствовала.